А, да, их три. Каждая на 220 кВ. Ты что, хочешь провода резать? Не выйдет, это очень опасно. Разве что опоры взрывать с большого расстояния? Нет, взрывать мы ничего не будем. Ещё не хватало со взрывчаткой таскаться. Я предлагаю устроить на каждой фазе трёх линий короткое замыкание. А разве это не так же опасно, как резать провода? Спросил Юстэс. Красивый белокурый парень, двадцати девяти лет, работавший юристом в строительной компании «Мастер Бет». «Попадешь под 220 кВт, даже пепла не останется». «Верно». «Но все дело в технологии», — ответила Соль. «Поправь меня, Магнета, если я скажу чушь». «Итак, товарищ подходит к опоре ЛЭП в безлюдном месте. Опоры, как я считаю, заземлены, если они металлические, это так?» «Разумеется», — подтвердил магнета. «Дальше товарищ достает аккумуляторную дрель и сверлит в металле опоры отверстие под резьбу М10. То есть надо взять сверло, какое шило? Восемь с половиной миллиметров. Затем товарищ нарезает резьбу машинным метчаком, переключив редуктор дрели. А может быть, обойтись гайкой? Не нарезать резьбу — лишняя операция». Внёс предложение фербатим. Нет, возразил Гудок. Опоро ведь крашенная под гайкой нормального контакта не будет, а от контакта будет зависеть твоя жизнь. Асуль права, добавил Магнета. Для надёжного заземления резьба необходима. Продолжай, пожалуйста. После того, как резьба нарезана, товарищ достаёт из рюкзака тросик длиной метров 20. смотанный в бухту, или, что лучше, намотанный на катушку. Диаметр тросика должен быть таким, чтобы он выдержал ток короткого замыкания в течение времени срабатывания предохранителя на станции. Определить эту величину должен Т-магнета. Там, в высоковольтных цепях, токи не слишком большие, 10 000 А примерно. Это значит... миллиметров 15 диаметр для алюминиевого провода, думаю, хватит. Ладно, я этот вопрос ещё уточню. Один конец тросика или провода, продолжила осол, должен быть сварен или впаян в контакт под болт и обжат. На другом конце крепится груз, равный весу бухты тросика. Товарищ крепит один конец тросика болтом к опоре. С другой стороны болта можно закрутить контргайку, чтобы контакт не ослаб, и только после этого можно размотать бухту, уложив тросик на землю параллельно фазовому проводу, чуть в стороне от его проекции на землю. Заметьте, товарищи, сказал Магнета, это очень важно. Сначала мы заземляем бухту на опору, и только потом разматываем трос. если сделать наоборот, вас убьёт напряжением, наведённым в тросе, через им косную связь с фазовым проводом ЛЭП. Ущучили, отозвалась Шустер. Но ну, о теперь закончила Асоль упражнения метание молота. Товарищ раскручивает груз и бросает его в направлении опоры под углом к фазовому проводу так, чтобы груз перелетел через этот провод. Таким образом, Фаза закорачивается с землей. «А что при этом на станции произойдет?» спросил Хаммер. «Можно я?» вызвался Плант. «Воздействие со стороны нагрузки должно отразиться на всех энергоблоках, находящихся на мощности. Сначала сработает предохранитель выходного трансформатора, и ЛЭП отключится. Генератор, оставшийся без нагрузки, начнет быстро разгоняться». И регулятор частоты вращения перекроет подачу пара в турбину. Пару диваться некуда, и он сорвёт предохранительные клапана парак генераторов и начнёт поступать в атмосферу. А пар-то радиоактивный? Забеспокоилась Шустер. Нет. Вовсе нет. Это же пар второго контура. Я продолжу. Старший инженер управления реактором Сиур Заметив такую аварийную ситуацию, сбросить стержни СУС в активную зону. Таким образом, реактор будет заглушен, но ещё не расхоложен. Тут должны запуститься дизель-генераторы аварийного питания станции, чтобы продолжилась циркуляция и дегазация в первом контуре. Всё, реактор переведён в режим расхолаживания. Я поясню, решила дополнить картину Асуль. Допустим, лэп удастся починить быстро, в течение 2 часов. Даже в этом случае выйти из режима расхолаживания не получится. В реакторе к этому времени уже накопится отравляющие его осколочные элементы, которые поглощают нейтроны и тем самым снижают реактивность. Поднимать мощность будет нельзя. Отравление это не сусс. Оно может повести себя непредсказуемо. Сиур, допустим, повыдергает стержни, поднимая мощность, а отравление вдруг начнет интенсивно выгорать и произойдет разгон не на запаздывающих, а на мгновенных нейтронах. А это ядерный взрыв. Поэтому операторы будут вынуждены провести полное расхолаживание, выдержать реактор заглушенным в течение месяца, чтобы отравление распалось. и только потом снова вывести его на мощность, синхронизировать генератор и подключиться к нагрузке. На всё уйдёт месяца полтора, а мы уже будем готовы к следующей акции. В следующий раз охрана станции уже будет нас ждать, заметил Юстис. У нас большое пространство для манёвра. Они не смогут охранять всю ЛЭП от АС до подстанции. Ладно, поживём, увидим. Нам нужно ещё проработать подход отход, подобрать транспорт, правильный юстис. Я поручаю этот вопрос тебе, Хамеру и Вербатиму. Вербатим, тебя кроме того, попрошу через твоих знакомых водителей грузовиков понаблюдать за пробками на дорогах в районе Корнеевска и за поведением дорожной полиции. Магнета, возвращайся на рабочее место. В свободное время сделай расчет диаметра заземляющего троса. Данные оставь в нашем общем ящике. Студент, Гудок и Шила закупают инструменты и материалы. Шустер, ты, как всегда, занимаешься финансами. Кстати, вот мой взнос. Ассоль отдала девушке пять двуграммовых слитков. Слитки австралийские. Но ведь у тебя, кажется, есть знакомые в Госбанке. Не беспокойся, Ассоль. Лина Кантонистова всегда не прочь немного подзаработать. Я всегда твое золото у нее меняю. Пять процентов и никаких вопросов. Отлично. Тогда вот возьми и поменяй еще пять для меня лично. Плант, ты проверишь и зарядишь наши оки-токи. Оки-токи — карманная радиостанция. Я надеюсь, цифровые аудиоскримблеры, скримблер — шифрующее устройство, которое ты в них монтировал, В порядке? Конечно. Что с ними сделается? Всё-таки проверь, пожалуйста. Убедись, что обычный приёмник выдаёт вместо речи только шум. Сделаю, не вопрос. Кроме того, будешь помогать мне в других делах, не связанных с подготовкой к акции. Внимание всем. Кроме порученного, все члены декады за исключением магниты должны усердно отрабатывать упражнения метание молота в цель. На выполнении акции пойдут 9 товарищей, включая меня. Магнет останется наблюдателем в стане врага. Когда всё будет готово, время проведения определим так. Это должно быть начало или середина смены Магнета. В это время должна наблюдаться минимальная активность полиции и в третью очередь минимум пробок на дорогах. Следующее собрание проведём ровно через месяц. Связь, как обычно, через ящик. Если кому понадобиблю срочно, то меня с высокой вероятностью можно будет найти в моей любимой балетной студии по понедельникам, средам и пятницам с часу дня до 8:00 вечера. На этом всё. Расходимся, как обычно, по одному. Глава 8. Заявление пропавшего. 16 ноября 2052 года. Марта встречала на Ярославском вокзале 43-й из Хабаровска. Поезд пришел вовремя в 11.03. Девушка бегом бросилась к 12-му вагону. Елена стояла на платформе у двери, провожая пассажиров. Вид у нее был, как у невыспавшейся студентки. Она явно клевала носом. — Здравствуйте, Елена. Вы меня узнали? — А, это вы, госпожа Локсли. Не поймала вас мафия? Я очень рада. Поразительно. Неужели вы повлекли всех пассажиров? Помню. Рейсов за 10, помню. А что? Я бы так не смогла. Зайдём внутрь. Да, лучше зайти. Они зашли в рабочее купе проводника, и Марта заперла за собой дверь. Я принесла то, что обещала, и ещё маленький презент. Снимайте трусики. Трусики? Это что, шутка такая? Удивилась Елена и от неожиданности даже проснулась. "Нет, Леночка, это называется конспирация. Я вам купила в подарок недельный набор трикотажных трусиков. Производство Великороссия Ивановы, не китайский ширпотреб. Товар имеет сертификат ВК, национальный сертификат высшего качества. О, даже так? Спасибо. Вот наденьте сейчас эти, на которых написано суббота". «Сегодня ведь суббота, не так ли?» «Суббота. Обратите внимание на карманчик на молнии, расположенный с внутренней стороны на лапке. Сама пришивала. А в него мы положим вот это». Марта достала десять купюр по десять тысяч, пересчитала их на глазах по веселевшей проводнице, свернула, положила в кармашек и застегнула молнию. «Надевайте, Лена, и никто этого не найдет». «Здорово вы все придумали». С вашими талантами в разведке надо работать. Гринолд — это почти то же самое. Как ваш датчик температуры? Починили. Московские ремонтники часа три возились. Но все-таки нашли, в чем дело. Сказали, на проводе не было кембрика. Вот он и отвалился от тряски. Да, кембрика не было. Я ведь сама его сняла, когда отломала провод. И что, к вам были какие-нибудь претензии? Нет». Всё прошло гладко. Мне даже в приказе по Хабаровскому отделению Дальневосточной железной дороги благодарность объявили за чёткое и профессиональное выполнение должностной инструкции в аварийной ситуации. Пока я проверяла бокс, прибежал помощник машиниста и, узнав, в чём дело, сказал, что его шеф так и подумал. Не пассажиры сорвали стоп-кран, тормозила проводница и сделала это очень грамотно. Отлично, вы действительно были на высоте, и благодарность получили впал незаслуженно. Так я пойду, не буду вас отвлекать своей болтовнёй. Да, Марта, идите, а то сейчас поезд туда щит в парк. Всего вам самого доброго. До свидания, Лена. Может быть, ещё увидимся. Марта ушла, Алена переодела трусики, и как только она натянула колготки и поправила форменную юбку, в дверь купе кто-то постучал. «А, это вы, шеф, что-то случилось? Посылки перевозите. Ай-яй-яй, ведь это запрещено!» «Шеф, какие посылки? Бог с вами! Я все видел. К вам заходила девушка, не пассажирка с нашего поезда, она со стороны вокзала прибежала и ушла только что, причем одна. Значит, никого и не встречала. А зачем, спрашивается, она приходила». забрала свою посылку или, может, наоборот, оставила посылку? Может быть, обыск сделать? Шеф, ну что вы за человек, право слово. Нельзя же в каждом видеть китайского шпиона. Знакомая она моя. Трусики для меня купила и принесла. Вот, посмотрите. Лена открыла коробку с трусиками. Не китайские, наши. В Хабаровске таких не достанешь. Начальник бригады смутился и не стал копаться в женском белье. Ладно, Лена, простите. Замнём для ясности. Замнём. Уже 2 недели Александр Суминский скрывался на конспиративной квартире. Его коллеги из Вектора, не получив никаких вестей от своего шефа, подали заявление на розыск пропавшего без вести. Полиции легко выяснило, что из Хабаровска Суминский выехал, а в Москве в забронированном номере гостиницы так и не появился. Тщательный просмотр записей с камеры видеонаблюдения, установленной в начале перрона, к которому подошёл Хабаровский скорый, также не выявил его прибытия на Ярославский вокзал. Была допрошена проводница 10-го спального вагона, в котором ехал пропавший. По её показаниям выяснилось, что от Цуминского остался чемодан, но ни денег, ни документов, никаких либо электронных устройств в нём не оказалось. Проводница сообщила, что с учёным ехала девушка, молодая, вполне безобидная девушка, лет 18, которая предъявила австралийский паспорт на фамилию Локсли. Однако имя проводницы не запомнила. Запомнила только то, что девушка в совершенстве владела русским и говорила без акцента. Поиск по гостиничным базам данных по всей Великороссии дал такой результат: Некая Марта Локсли останавливалась в Хабаровской гостинице Ерофей, улица Станционная, дом 2, как раз перед отправлением того самого поезда. Никакой брони ни в московских гостиницах, ни в гостиницах других городов на это имя обнаружено не было. Значит, эта Марта Локсли исчезла вместе с Суминским, и полиция заподозрила её в похищении. Однако оставалось непонятным, Каким образом она смогла это сделать? Вокзальный сканер не показал в её вещах никакого оружия. Поздним утром в квартире известной ведущей новостей канала Пульс Москвы, симпатичной девушки 26 лет Каролины Заокской, раздался звонок в домофон. Кто там? Туго соображаясь просунь, спросила она. Лина, это я, Рейнальд, открывай. Поднимайся, благороднейший Дон Пенье. Когда парень вошёл, Каролина сразу заупрямилась. Я сегодня работаю, мне нужно подготовиться. Приветствую тебя, моя королева. А ты чего не на работе? Сегодня я взяла отгул, и водитель развлекает другой диджей. Надеюсь, он работает под своим ником, сегодня под моим. Если в эфире не вербатим, то, как говорит начальство, дальнобойщики сразу меняют волну. «Да пусть, мне не жалко. Он парнишка исполнительный. Я дал ему список песен, он их поставит. А трындить не будет совсем. Так даже лучше. Все думают, что я на работе, а я у тебя. Сегодня ты у меня? Не выйдет, говорю же. Мне надо привести себя в порядок. Я же не на радио работаю. А как насчет свеженькой сенсации? Ты что?» жареный материал притащил. Давай, показывай. Ну вот. На это у тебя время есть, а на личную жизнь, личную жизнь у нас с тобой будет завтра. Что за материал? Какого характера? От пропавшего учёного и предпринимателя видеозаявление. От какого учёного? Неужели от Суминского? От него родимого, от него. Ну, давай же. На каком носителе? Пение, ты чудовище. Ну что ты стоишь, руки в брюки? Быстро выворачивай карманы. Девушка вцепилась в Рейнальда и, запустив руку в карманы его штанов, вытащила оттуда SD-карту. Это оно. 2 к 1 4096 строк, качество нормальное. Девушка сгорает от нетерпения, вставила карту в компьютер. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Я Александр Амарчиевич Суминский обращаюсь к российской и мировой общественности с этим видеозаявлением. Первое. Меня не похитили. Меня никто не удерживает насильно. Я жив и здоров, но по причинам, о которых я скажу чуть позже, я вынужден скрываться и прятаться у моих друзей. Второе. Мне удалось сделать сенсационное открытие в области медицины. и не только сделать открытие, но и синтезировать препарат, который излечивает рак в 80% случаев, даже без оперативного вмешательства. Коммерческое название препарата Неорелегатор. Третье. Мне и моим коллегам удалось разработать промышленную технологию получения препарата, построить коммерческое предприятие по его производству. и довести стоимость курса лечения до приемлемого уровня. Препарат прошёл клинические испытания на базе Хабаровской краевой онкологической больницы. В ближайшее время закрытое акционерное общество Вектор должно было получить лицензию на производство неорелегатора для широкого рынка. Четвёртое. Не знаю кто Но кто-то очень могущественный и связанный, видимо, с медицинской мафией, был сильно раздрадован нашими медицинскими и коммерческими достижениями. Меня пытались похитить, возможно, с целью физического устранения. По дороге в Москву, на станции Иланская, на меня было совершено вооружённое нападение, и только благодаря помощи неизвестного мне лица мне удалось вырваться из лап бандитов. В результате действий неизвестного друга бандиты были выведены из строя, а мне удалось запрыгнуть в свой уходящий поезд. Пятая. Понимая, что мафия не оставит попыток уничтожить меня и мой бизнес, я обращаюсь к нашему президенту Андрею Николаевичу Котову и прошу его выступить гарантом моей безопасности взамен Я предлагаю государству выкупить принадлежащий мне контрольный пакет акций ЗАО Вектор, который составляет 80% всех акций предприятия. Вместе с этим пакетом я согласен передать все права на производство неорелегатора государству. Со стороны государства договор о купле-продаже должен подписать президент, так как я больше никому не доверяю. Условие сделки можно обсудить с моим адвокатом Яном Игнатовичем Берновым. Сразу хочу сказать, что адвокат не знает моего временного места проживания и нападать на него бессмысленно. И наконец, шестое. Сделка состоится, если покупатель гарантирует сохранение рабочих мест и своевременную индексацию зарплат сотрудникам Вектора. а также выплату причитающихся дивидендов держателям остальных 20% акций предприятия. Надеюсь, что здоровье граждан страны не безразлично её руководству. Спасибо за внимание. Это действительно сенсация, Ренальдо, сколько ты хочешь за материал? Канал тебе заплатит и заплатит немедленно. Лина, мне не надо денег. Просто нужно помочь этому человеку. А заодно и всем больным раком. Бери запись даром, только не говори, от кого она. Не сомневайся, журналисты имеют право не раскрывать своих информаторов. В тот же день Каролины выпустил в эфир заявление Суминского в своей новостной программе. Что тут началось? После эфира продюсер канала Е2 не задушил удачливую журналистку в своих объятиях. Новость начала распространяться по другим средствам массовой информации, как круги по воде. Рейтинг пульса Москвы взлетел до небес. На следующий день у стен Кремля начался митинг. Многочисленные родственники больных раком людей возмущались тем, что Министерство здравоохранения утаило от общественности величайшее открытие века. От президента требовали немедленно спасти выдающегося учёного, найти и уничтожить всю медицинскую мафию.